Глава третья. Ежегодно, когда наступало лето, король Казмир переезжал с домочадцами и придворными в Саррис. Старую усадьбу с множеством пристроек и подсобных помещений, находившуюся в сорока милях к северо-востоку от столицы. Это поместье на берегу реки Глейм, среди лесистых пологих холмов, напоминавших естественный парк, отличалось исключительно приятным климатом. Сама по себе усадьба или, как ее иногда называли, «загородный дворец», не претендовала на изящество или великолепие. С точки зрения королевы Солос, удобства Сариса существенно уступали комфорту окружавшему ее в Хайдионе Она отзывалась об этом сооружении, как об огромном коровнике, заросшем крапивой и паутиной. Кроме того, она настойчиво возражала против провинциальной бесцеремонности, преобладавшей в Сарисе, несмотря на все ее старания. По ее мнению, такая атмосфера унижала достоинство двора и приучала прислугу к лени и халатности. Светское общество в Сарисе практически отсутствовало, если не считать приглашенных на банкеты, которые король Казмир время от времени устраивал, чтобы развлечь местную знать. Королева считала эти пиршества невыносимо скучными. Солос нередко жаловалась Казмиру. «По сути дела, меня нисколько не радует деревенский образ жизни». По ночам ослы орут под самым окном, а петухи кричат на рассвете, будто их режут заживо. Король не внимал ее уговором. В Сарисе ничто не мешало ему заниматься государственными делами. Кроме того, он любил проехаться на коне во главе небольшого отряда охранников и сокольничьих. Преследуя дичь, Казмир нередко уезжал довольно далеко, до самых окраин Тантривальского леса, начинавшегося в нескольких милях к северу. Другим домочадцам короля Сарис тоже был по душе. Принца Кассандра окружали друзья-собутыльники. Днем они развлекались верховой ездой на перегонки и греблей на реке, а также устраивали потешные рыцарские турниры, начинавшие входить в моду. По вечерам они увлеченно занимались соревнованиями другого рода в компании нескольких развеселых местных девиц, пользуясь этой целью заброшенной избушкой егеря. Принцесса Мэдук тоже любила уезжать за город. Хотя бы потому, что это позволяло ей избавиться от общества фрейлин. Ее пони Тайфер всегда был под рукой. Каждый день она с удовольствием выезжала на прогулку в окрестные луга в сопровождении помощника конюха Пимфида. Не все ее дни проходили безоблачно. От принцессы даже в Сарисе ожидались поведения и манера одеваться, подобавшие ее положению. Мэдук, однако, почти не обращала внимания на строгие предписания леди Дездеи, повинуясь своим причудам. Наконец, Дездея отвела Мэдук в сторону, чтобы устроить серьезный разговор. «Дорогая моя, тебе давно пора осознать действительность. Ты не можешь вечно уклоняться от того факта, что ты принцесса мэдук Леонидская, а не какая-нибудь непутевая простушка-потаскушка без роду и без племени. Очень хорошо, леди Дездея, я буду об этом помнить. А теперь...» «Мне можно идти?» «Не спеши!» «По сути дела, я только начала говорить!» «Я пытаюсь объяснить, что каждый из твоих поступков отражается не только на твоей репутации и не только на репутации королевской семьи, но на репутации всего королевства!» «Подумай о том, какая огромная ответственность на тебя возложена!» «Ты это понимаешь?» «Да, леди Дездэя, и все же...» «И все же что?» «Возникает впечатление...» что моим поведением никто не интересуется, кроме вас. Поэтому в конечном счете от него ничего не зависит, и о репутации королевства беспокоиться не приходится. От твоих поступков очень многое зависит, — отрезала Дездея. Дурные привычки легко усваиваются, но от них трудно отделаться. Тебе необходимо научиться любезности и благопристойности, чтобы окружающие тебя уважали и тобой восхищались. Мэдук неохотно кивнула. Не думаю, что кто-нибудь станет восхищаться моим вышиванием или уважать меня за то, как я танцую. Тем не менее, ты обязана этому научиться и приобрести манеры, отличающие знатных наследниц от быдла, так, чтобы они вошли в плоть и кровь, проявляясь естественно и непроизвольно. Время летит. День проходит за днем. Ты и опомниться не успеешь, как месяцы превратятся в годы. Рано или поздно начнутся разговоры о помолвке. И тогда твое поведение и твои манеры станут предметом всеобщего внимания и подвергнутся беспощадной оценке. Медук скорчила презрительную гримасу. «Если кто-нибудь мной заинтересуется, ему не потребуется много времени, чтобы услышать все, что я о нем думаю. Дорогая моя, прямолинейная откровенность и любезность несовместимы. Какое мне дело? Я не хочу связываться с такими вещами». Пусть пристают к кому-нибудь другому со своими помолвками и женитьбами. Леди дсд мрачно усмехнулась. Не будь так уверена. Очень скоро тебе придется изменить точку зрения. В любом случае, мне поручено сделать из тебя благовоспитанную особу. И я этим займусь. Вы только потеряете время. Неужели? Представь себе такую ситуацию. Благородный принц приедет в Леонис, ожидая встретить скромную и безупречную принцессу изящную и очаровательную. Он спросит, «Где же принцесса Мэдук? Прекрасная, милая, благосклонная?» А ему ответят, указывая пальцем в окно, «Вот она!» Принц выглянет в окно и увидит, как ты скачешь и кувыркаешься, словно одержимая, с растрепанными рыжими волосами, своевольная и неприступная, как адская фурия. «Что тогда?» «Если у этого принца есть что-нибудь в голове, он прикажет подать коня и тут же уедет». Мэдук вскочила. «Вы закончили?» Мне хотелось бы заняться своими делами. Можешь идти. Леди ДСД сидела в полной неподвижности добрых десять минут. Затем она резко встала и отправилась в будуар королевы. Солос сидела, опустив руки в таз с мелом, замешанным в соке молочая. Таким образом, она надеялась воспрепятствовать вредному воздействию сельской воды. Королева подняла голову. — Что такое, Атиле? Ты меня пугаешь. Ты в отчаянии? «Кто-нибудь умер? Или у тебя просто желудочные колики?» «Мое состояние объясняется другими причинами, Ваше Величество. Я только что говорила с принцессой Медук и, к сожалению, должна сообщить неутешительные новости». Солос вздохнула. «Опять? Как только произносят ее имя, мне становится тошно. Она в твоих руках. Научи ее вежливо разговаривать, хорошо одеваться, делать реверансы, танцевать и вышивать». Больше ничего не нужно. Через несколько лет мы выдадим ее замуж. А до тех пор придется мириться с ее странностями. Если бы это были всего лишь странности, как вы изволили выразиться, я могла бы с ними справиться. Но Медук превратилась в настоящего сорванца. Дерзкая, непослушная, неисправимая безобразница. Она плавает в реке, куда я боюсь заходить. Она забирается на деревья, прячется в листве и притворяется, что меня не слышит. Чаще всего она проводит время в конюшне. От нее всегда разит навозом. Не знаю, что с ней делать. Солос вытащила руку из белой жижи, рассмотрела кожу и решила, что процедура производит желаемый эффект. Горничная начала было удалять налипшую пасту, чем вызвала гневный окрик королевы. «Поосторожнее, Нельда! Ты с меня шкуру сдираешь заживо! Ты бы еще принесла, в самом деле, скребок из конюшни! Прошу прощения, Ваше Величество!» Я буду осторожнее. Ваши руки теперь выглядят просто прекрасно. Королева Солос кисло кивнула. Поэтому я и терплю такие мучения. Ты что-то сказала о теле? Что делать с принцессой Мэдук? Солос подняла на воспитательницу пустой волаукий взор. В чем, по сути дела, она провинилась? Она не слушается. Делает, что хочет. И не всегда содержит себя в чистоте и порядке. У нее часто замызганное лицо. А в прическе путается солома, если этот рыжий бардак можно назвать прической. Нерадивая, упрямая, своенравная, дикое создание». Королева снова вздохнула и взяла виноградину из стоявшей под рукой чаши. «Передай принцессе, что я недовольна. Разъясни ей, что заслужить мое благоволение она может только благопристойным поведением. Я это делала десятки раз, ваше величество. С таким же успехом можно было бы обращаться к стене, Конечно, ей скучно. Мне здесь тоже скучно. Крестьянская жизнь просто выводит меня из себя. Где изящные и любезные девочки, окружавшие ее в Хайдионе? Они изысканно одеваются, у них утонченные манеры. Мэдук могла бы многому научиться, если бы стала им подражать. Если бы. В данном случае на это надеяться трудно. Солос взяла еще одну виноградину. Прикажите привести сюда двух или трех фрейлин-принцессы. Дайте им понять, что от них ожидается обучение принцессы хорошим манерам и этикету. Время не ждет, нам нужно думать о будущем. Будет сделано, ваше величество. Среди них есть маленькая блондинка. Пригожая, с луковыми ужимками. В ее годы я тоже такая была. Судя по всему, вы имеете в виду Дивонету. Дочь герцога Мальноярда ода из замка Фолис. Пусть погостит в Сарисе с какой-нибудь подругой. Кого ты посоветуешь? И Дренту, или Хлодис? По-моему, лучше Хлодис, она покрепче. Я сразу же этим займусь. Тем не менее, не ожидайте чудес. Через неделю Деву и Хлодис прибыли в Сарис и выслушали указания леди Десдей. «Сельский воздух оказывает странное действие на принцессу Мэдук», сухо говорила воспитательница. «Она ведет себя так» будто выпила возбудительный напиток. Чрезмерная живость заставляет ее забыть о благопристойности. Она взбалмошна и капризна. Мы надеемся, что вы сможете показать ей хороший пример. И, может быть, сумеете сдерживать принцессу осторожными замечаниями. Девунета и Хлодис направились на поиски Мэдук. Им пришлось искать довольно долго, но в конце концов они заметили принцессу высоко в кроне вишневого дерева. Медук. Срывала и ела спелые вишни. Мэдук тоже их заметила, без малейшего удовольствия. «Я думала, вы разъехались на лето по домам. Или родня от вас уже устала?» «Вовсе нет», — с достоинством ответила Девонета. «Мы здесь по королевскому приглашению. Ее величество считает, что вам не хватает надлежащего общества», — прибавила Хлодис. «Ха!» — вскинула голову Мэдук. Моим мнением, конечно, никто не поинтересовался. «Нам поручили подавать вам хороший пример», — объяснила Девонета. «Для начала я могла бы заметить, что поиски благовоспитанных особ, как правило, не приводят к их обнаружению на дереве». «Значит, я поистине благовоспитанная особа, потому что не хочу, чтобы меня обнаруживали», — отозвалась Мэдук. Хлодис задумчиво смотрела вверх. «Вишни уже поспели?» Вполне. Они сладкие. Очень сладкие. Раз уж вы туда забрались, не могли бы вы сорвать для нас несколько вишен? Медук выбрала пару вишен и сбросила их в руки Хлодис. Эти уже птицы поклевали. Взглянув на вишни, Хлодис сморщила нос. А получше нет? Конечно есть, вы можете сами их набрать. Для этого достаточно залезть на дерево. Дивонета резко отвернулась. Я не желаю мяти пачкать платье. Как хотите. Дивонета и Хлодис отошли в сторону, осторожно присели на траву и стали тихо беседовать. Время от времени они поглядывали вверх на Медук и хихикали, словно им в голову пришло что-то исключительно забавное. Через некоторое время Медук спустилась по веткам и спрыгнула на траву. Как долго вы намерены оставаться в Сарисе? Нас попросила приехать королева, уклонилась от ответа Дивонета. Смерив принцессу взглядом, она рассмеялась, не веря своим глазам. «Вы надели мальчишеские бриджи!» «Если бы я залезла на дерево без штанов, у вас было бы больше поводов меня критиковать!» Холодно отозвалась Мэдук. Дивонета презрительно хмыкнула. «Теперь, когда вы соблаговолили спуститься на землю, вам следует немедленно переодеться. В чистом длинном платье вы будете выглядеть гораздо лучше». «Не буду» после того, как проведу часок-другой в обществе Тайфера. Дивонета моргнула. «Даже так? И куда вы направитесь?» «Куда угодно. Скорее всего, вдоль берега». Туповатая Хлодис подчеркнуто спросила. «А кто такой Тайфер? Позвольте поинтересоваться». Медук с удивлением обратила на нее голубоглазый взор. «Какие странные мысли копошатся у тебя в голове. Тайфер мой пони. Кто еще?» Хлодис хихикнула. «Я что-то напутала». Мэдук молча повернулась, чтобы уйти. «Куда вы?» Позвала вдогонку догонку Дивонета. «В конюшню!» На хорошеньком личике Диванеты появилась гримаса отвращения. «Не хочу даже приближаться к конюшне. Давайте займемся чем-нибудь другим. Например, мы могли бы посидеть в саду и поиграть в наперстки или в бюрюльки. «Замечательная идея. Идите и начинайте без меня. Я к вам присоединюсь попозже». «Вдвоем играть не так весело». С сомнением сказала Хлодис. «Кроме того», — прибавила Дивонета, — «леди Дездея поручила нам вас сопровождать». «Чтобы вы могли научиться хорошим манерам», — объяснила Хлодис. «Таково положение вещей, ничего не поделаешь», — притворно вздохнула Дивонета. «В отсутствии родословной вы не можете надеяться, что благовоспитанность проявится сама собой. Вам придется учиться на нашем примере». «У меня прекрасная родословная» храбро заявила Мэдук. «Я в этом совершенно уверена, и когда-нибудь ее найду. Может быть, даже очень скоро». Дивонета чуть не подавилась от смеха. «И где же вы собираетесь ее искать? В конюшне?» Повернувшись к фрейленам спиной, Мэдук пошла прочь. Дивонета и Хлодис с раздражением смотрели ей вслед. Хлодис вскочила на ноги и крикнула. «Подождите! Мы пойдем с вами, но только если вы будете себя вести как полагается». Через несколько часов Девунета и Хлодис представили отчет воспитательницы. Обе фрейлины были исключительно разочарованы поведением Мэдук, полностью игнорировавшей их рекомендации. «Принцесса заставила нас бесконечно торчать в конюшне, пока она скребла своего тайфера и причесывала ему гриву». Этим дело не ограничилось. Причесав тайфера, Мэдук куда-то увела его под усцы и не вернулась. Две девицы пошли ее искать. Когда они пробирались на цыпочках к воротам конюшни, брезгливо поднимая юбки. Ворота внезапно распахнулись, и створка столкнула их обеих с выложенного каменными плитами прохода в сточную канаву. Фрейлины не удержались на ногах и растянулись плашмя, хватаясь одна за другую. В этот момент Медук прошла через ворота и надменно спросила: С какой стати вы решили обниматься в конском навозе? Я не назвала бы это поведением подобающим придворным дамам. Постыдились бы. Леди Дездея могла только посочувствовать воспитанницам. Вам следовало быть осторожнее. И все же, принцессе не следует тратить столько времени на лошадь. Завтра я этим займусь. Мы будем вышивать крестиками, закусывая медовыми ковришками и запивая их прохладным сангари. От этого никто не откажется. На рассвете, три девочки завтракали луковым пудингом с холодной, вареной птицей в приятной маленькой комнате с окнами выходившими в парк. К ним зашел принц Кассандр. Присев за стол, он приказал лакею принести бутыль бледного сладкого вина. Откинувшись на спинку стула, принц принялся прихлебывать вино из кубка и пространно рассуждать о своем мировоззрении в общем и о своих авантюрах в частности. На следующий день он и его приятели намеревались поехать на север по старой дороге, чтобы навестить большую ярмарку в городке под именованием Флохамет. «Мы устроим турнир», — пообещал Кассандр. «Если найдется приличный противник, мне, наверное, придется стерпеть пару царапин. Но мы, разумеется, не намерены соревноваться с деревенщиной». Поединки рыцарей в латах с копьями перевес еще не получили широкое распространение. В ту эпоху на наконечник турнирного копья надевали увесистую подушку из буйволовой кожи и столкновение противников редко приводило к нанесению травм более серьезных, нежели ушибы и растяжения. Несмотря на относительно юный возраст, Дивонета всегда была готова проверить эффективность своих чар. «Для того, чтобы так рисковать, нужно ничего не бояться». Кассандр сделал неопределенный жест рукой, в целом признающий справедливость замечания. «На турнирных поединках Требуется сочетание множества приемов, которым можно научиться только на практике, а также врожденных способностей, не говоря уже о безукоризненном умении держаться в седле. Может быть, я преувеличиваю свои возможности, но мне кажется, что я смогу неплохо себя показать. Почему бы вам, трем не поехать с нами во Флохомед? Хотя бы для того, чтобы посмотреть на ярмарку. А потом, если турнир состоится, мы надели бы ваши ленты. Как вы думаете? «Заманчивое приложение!» – воскликнула Хлодис. «Но леди Дездея уже назначила нам расписание на завтра. Утром мы будем сидеть и вышивать в теплице, а маэстро Жослен будет нам петь, аккомпанируя на лютни». Назидательно произнесла дева покосившись на принцессу. «А после полудня королева устраивает прием, и мы все должны на нем присутствовать». «Что ж, на вашем месте я не стал бы пренебрегать указаниями Дездеи», пожал плечами Кассандр. «Может быть, этим летом снова представится такой случай?» «Очень надеюсь», — подхватила Дивонета. «Представляю себе, как у зрителей замирают сердца, когда вы сбрасываете на землю противников одного за другим». Все не так просто», — слегка смутился Кассандр. «Кроме того, на ярмарке может не оказаться никого, кроме пахарей, лавочников и дровосеков. Посмотрим». Рано утром... Когда над восточными холмами только показался багровый край солнечного диска, Мэдук вскочила с постели, оделась, наскоро позавтракала в кухне холодной овсяной кашей с инжиром и побежала в конюшню. Там она отыскала Пимфида и приказала ему оседлать Тайфера и другую лошадь для себя. Пимфид жмурился, зевал и чесал в затылке. «Зачем выезжать в такую рань? Не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Я не просила тебя думать, Пимфид». «Думать буду я, а я уже все решила. Просто приготовь лошадей. И не задерживайся». «Не вижу необходимости торопиться», – ворчал конюшей. «Еще только светает. Впереди целый день. Разве не понятно? Я хочу смыться от диваната и хлодис. Пошевеливайся, будь так добр». «Очень хорошо, ваше величество». Пимфит флегматично оседлал лошадей и вывел их из конюшни. «Куда изволите ехать?» Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. На старую дорогу, например. До старой дороги не близко. Четыре или пять миль. Неважно. Погода хорошая, лошадям не терпится размяться. Но мы не вернемся к обеду. По-вашему, я должен голодать? Поехали, Пимфит. Сегодня состояние твоего желудка не имеет значения. Оно может не иметь значения для вашего высочества. Вы можете позволить себе закусывать шафранными кексами жареными потрохами в меду, когда вам заблагорассудится. Но я не более чем крестьянский сын, как вы могли заметить. И аппетит у меня здоровый. Так что вам придется подождать, пока я не найду хотя бы хлеба с сыром в дорогу. Поторопись!» Конюшей побежал куда-то и скоро вернулся с холщовой котомкой. Ее он привязал к задней луке седла. «Ты готов, наконец?» спросила Мэдук. «Тогда поехали!» Дорога из Сариса пролегала по королевским парковым угодьям, мимо лугов, усеянных ромашками и пламенно-красными маками, цветами волчьих бобов и дикой горчицы, мимо ясеневых и березовых рощ, в тени коренастых дубов, протянувших ветви над колеей. Границу королевских парков отмечали небольшие каменные ворота, а за ними уже виднелся перекресток, где дорога в Сарис пересекалась компанейским проездом. Медук и Пимфит повернули на север по компанейскому проезду. Не без возражений со стороны Пимфида, не понимавшего, что так интересовало принцессу на старой дороге. «Там ничего нет, кроме дороги. В одну сторону она ведет направо, а в другую налево, вот и все». «Именно так», – кивнула Мэдук. «Поехали!» В окрестностях постепенно стали появляться признаки сельскохозяйственной деятельности. Небольшие, окамленные старыми каменными оградами поля, засеянные овсом и ячменем, А время от времени и фермерский дом. Через пару миль колея стала полого подниматься длинными петлями, чтобы присоединиться, наконец, на самом гребне холма к старой дороге. Здесь Мэдук и помощник Конюшева придержали лошадей. Обернувшись, они могли обозревать обширную панораму. Весь компанейский проезд до перекрестка, а справа от перекрестка королевские парки до самых тополей, росших вдоль берегов реки Глейм хотя загородную усадьбу не было видно за деревьями. В соответствии с предсказанием Пимфида, старая дорога тянулась налево и направо, спускаясь в ложбины и теряясь из виду в обоих направлениях. Компанийский проезд, пересекая старую дорогу, продолжался туда, где мрачновато темнело чаще Тантривальского леса. Здесь до него оставалось немногим больше мили. Сейчас на старой дороге никого больше не было, что само по себе, по-видимому, вызвала у Пимфида опасение. Приподнявшись в седле и вытянув шею, он долго оглядывался по сторонам. Мэдук наблюдала за ним с недоумением и, наконец, спросила. «Куда ты так внимательно смотришь, если вокруг никого нет?» «Именно в этом я хочу убедиться». «Не понимаю». «Разумеется, не понимаете». С некоторым высокомерием отозвался подросток Конюшей. «В вашем возрасте позволительно не знать об опасностях этого мира». А им несть есть числа. Если хорошенько присмотреться, и даже если не присматриваться, всяких подвохов и бед всюду видимо-невидимо. Медук присмотрелась к дороге. Сначала направо, на восток, потом налево, на запад. Не вижу никаких подвохов и бед. Это потому, что дорога пуста. Подвохи часто появляются внезапно. Словно ниоткуда. Именно поэтому они так опасны. Пимфит, мне кажется, ты просто боишься. Вполне возможно, что так оно и есть. Страх правит этим миром. Заяц боится лисы. Лиса боится гончей. А гончая боится псаря. Псарь боится лорда. А тот боится короля. О том, кого и чего боится король, я не хотел бы рассуждать вслух. Бедняга, Пимфит. Твой мир полон опасностей и страхов. У меня, однако, нет времени предаваться тревожным предчувствиям. Вы принцесса королевской крови сдержанно ответствовал Пимфит. «В связи с чем? Я ни в коем случае не могу назвать вас бесшабашной маленькой дурехой, даже если бы у меня было такое намерение». Мэдук обратила на него печальный взор бездонных голубых глаз. «Так вот, как ты на самом деле обо мне думаешь?» «Могу сказать только одно. Люди, которые ничего не боятся, долго не живут». «Я кое-чего боюсь», возразила Мэдук. «Боюсь вышивания». Боюсь учителя танцев Жослена и еще пары других вещей. О них лучше не упоминать. — Я много чего боюсь, — гордо заявил Пимфит. — Бешеных собак, прокаженных их колокольчиков, адских демонов, гарпий и ведьм, всадников без головы и тварей, живущих на дне колодцев, а также козлоногих упырей, оживших мертвецов и призраков, притаившихся у входа в покойницкую. — Это все? поинтересовалась Мэдук. «Ни в коем случае. Я боюсь водянки, бельма на глазу и чумы. Кроме того, если уж говорить на чистоту, я очень боюсь навлечь на себя гнев короля. Нам нужно вернуться, пока кто-нибудь не заметил, что мы уехали так далеко от Сариса. Начнут распространяться сплетни, и королю мигом все донесут. «Не спеши», подняла руку Мэдук. «Когда наступит время вернуться, я дам тебе знать». Она присмотрелась к столбу с придорожным знаком. До да флохомета всего четыре мили. Пимфит сразу помрачнел. Четыре мили или четыреста, какая разница? Нас там увидят. Принц Кассандр говорил, что на флохометской ярмарке весело. Все ярмарки одинаковы, объявил Пимфит. Сборище бродяг, мошенников и карманных воров. Мэдук упорствовала. Там будут жонглеры, шуты, песенники, танцоры на ходулях. «Мимы и фигляры. Все они недаром пользуются дурной славой. Им нельзя доверять», — предупредил Пимфит. «А еще там устроят рыцарский турнир», — упорствовала Мэдук. «В нем может принять участие принц Кассандр, если для него найдется подходящий противник». «Хм, сомневаюсь». «Даже так? Почему же?» Пимфит неподвижно смотрел в горизонт. «Мне не подобает обсуждать достоинство принца». «Говори». Я никому не скажу. Принц вряд ли рискнет драться на глазах множества зевак. Того и гляди, кто-нибудь выбьет его из седла. Медок ухмыльнулась. Он тщеславен, это правда. В любом случае, турнир меня мало интересует. Я скорее хотела бы посмотреть, чем торгуют на ярмарке и что там показывают. На честной физиономии Пимфида застыло выражение ослиного упрямства. Мы не можем просто так заехать в город, И проталкиваться через толпу оборванцев и головорезов. Представьте себе, как разгневается Ее Величество. Вам устроят выговор, а меня побьют. Нам нужно вернуться. Солнце давно взошло. Еще рано. диванеты и Хлоди столько приготавливают пяльцы. Пимфит испуганно вскрикнул и указал рукой на запад, вдоль старой дороги. Смотрите, кто-то едет! Это знатные люди вас узнают! Пора улепетывать, пока недалеко! Медук глубоко вздохнула. С доводами помощника Конюшева невозможно было не согласиться. Развернув Тайфера кругом, она начала было спускаться по компанейскому проезду, но тут же натянула поводья. — Что такое? — встревожился Пимфит. — Всадники поднимаются на холм. Это Кассандр на гнедом жеребце. А с ним? Ну вот, конечно, король Казмир на вороном-боевом коне. Пимфит застонал от отчаяния. «Мы пропали! Ничего не пропали! Поедем дальше по компанейскому проезду за старую дорогу и переждем, пока они проскачут налево!» «Наконец-то у вас появилась здравая мысль!» – пробормотал Пимфит. «Быстрее! Нельзя терять времени! Спрячемся за деревьями с той стороны!» Пришпорив лошадей, Мэдук и Пимфит поспешно пересекли старую дорогу и направились на север по компанейскому проезду, теперь напоминавшему скорее не колею, а тропу, протоптанную на лугу. Скоро они приблизились к группе тополей, где надеялись укрыться. «Чую дым!» — крикнула Мэду через плечо. «Где-то здесь пастушеская хижина. Дым из очага!» — отозвался Конюшей. «Не вижу никакой хижины. Сейчас некогда с этим разбираться. Скорее в тень!» Они заехали за череду тополей, и там обнаружили источник дыма. Костер, над которым пара бродяг жарила кролика. У одного, пузатого коротышки, было круглое плоское лицо, окруженное черной порослью бороды, бакенбард и шевелюры. Другой, высокий и тощий, как палка, отличался разболтанными движениями рук и ног, продолговатой физиономией и тускло безразличными рыбьими глазами. Оба носили какие-то лохмотья и потрепанные полусапожки со шнуровкой. На голове высокого бродяги, красовался остроконечный колпак из черного фетра, а его приятель-толстяк напялил шляпу с низкой тюльей и широчанными полями. Неподалеку валялась пара котомок, по-видимому, содержавших пожитки. При виде принцессы и пимфида бродяги вскочили на ноги и стояли, напряженно оценивая ситуацию. Пузатый заговорил. «И что вы тут делаете, цветущие юные создания?» «Вас это не касается» отрезала Мэдук. «Пимфит, поедем дальше. Мы помешали господам завтракать». «А мы не возражаем», развел руками толстяк. Не отрывая глаз от новоприбывших, он обратился к тощему товарищу. «Осип, взгляни-ка на дорогу, никто не едет». «Никого нет», доложил Осип. «Прекрасные лошади», размышлял вслух коротышка. «Седла и упряж тоже высокого качества». Обрати внимание, Самикин, у рыжей девчонки золотая пряжка. Где справедливость, Осип? Одни носят золото, а у других не гроша за душой. Увы, и такова жизнь. Если бы это зависело от меня, у всех всего было бы поровну. Благородный принцип. Осип присмотрелся к уздечке Тайфера. Гляди-ка, даже лошадь в позолоте. Его голос зазвенел елейной завистью. Живут же люди. Сам Микин прищелкнул пальцами. «Не могу не возрадоваться судьбе. Прекрасная погода, и нам, наконец, повезло. Тем не менее, придется приложить определенные усилия с тем, чтобы поддержать нашу репутацию». «Несомненно, Осип, несомненно». Двое двинулись вперед. Обернувшись к Мэдук, Пимфит резко выкрикнул. «Уезжайте скорее!» Он развернул свою лошадь, но узловатая рука Осипа уже схватила уздечку. Пимфит с размаху пнул Осипа в лицо, что заставило бандита зажмуриться и прижать к глазу ладонь другой руки. а змеёныш, Ты, оказывается, умеешь кусаться! У меня теперь синяк будет, и глаз распухнет! Пританцовывая на коротких ножках, Самикин рванулся к Мэдук, но она успела пришпорить Тайфера и отъехала подальше. Остановившись у колеи, она смотрела по сторонам, не зная, что предпринять. Самикин вернулся к Осипу, все еще цеплявшемуся за уздечку лошади Пимфида, несмотря на отчаянные пинки и проклятия помощника Конюшева. Подобравшись сзади, коротышка приподнял Пимфида за пояс и бесцеремонно сбросил на землю. Пимфид взревел от ярости. Перекатившись по траве, он схватил сук, валявшийся под деревом, и, вскочив на ноги, приготовился обороняться. «Псы бродячие!» — кричал он, с истерической отвагой размахивая палкой. «Захребетники! Подходите, я вас проучу!» Обернувшись, он взглянул на Медук, оцепеневшую в седле. «Уезжай скорее, бестолковая кукла! Зови на помощь!» Самикин и Осип неторопливо подобрали дорожные посохи и двинулись в атаку на помощника Конюшева, защищавшегося отважно и ловко. Пока сухая ветка не разлетелась в щепки под ударом пузатого бродяги, замахнувшись посохом, Осип изо всех сил огрел Пимфида в висок. Глаза паренька закатились, он свалился. Сам Микин продолжал пинать и колотить Пимфида, пока Осип привязывал лошадь к дереву. Прервавшись, коротышка решительно повернулся в сторону медук. Принцесса, наконец, сумела сбросить оцепенение. Развернув Тайфера, она понеслась галопом по проселочной дороге. Голова Пимфида безжизненно повисла. Струйка крови текла у него изо рта. Отступив на пару шагов, Саммикин одобрительно крякнул. «Этот уже ничего не расскажет. Пора ловить его подружку». Низко пригнувшись к лошадиной гриве, Медук скакала по колее между каменными оградами. Она оглядывалась через плечо. Осип и Саммикин пустились в погоню трусцой. Медук издала восклицание, напоминавшее стон, и снова пришпорила Тайфера. Она надеялась доехать до какой-нибудь прорехи в ограде, чтобы выскочить на луга и вернуться к старой дороге. Бандиты не отставали. Осип бежал длинными, размашистыми шагами, будто надменно выпрямившись. Самикин прилежно работал полусогнутыми руками и мелко семенил, слегка рыская из стороны в сторону, как озабоченная жирная крыса. По-прежнему возникало впечатление, однако, что они не слишком торопятся. Мэдук смотрела то направо, то налево. С одной стороны тянулась канава с проточной водой. За ней путь преграждала каменная ограда. С другой ограда кончилась, но ее заменила плотная живая изгородь боярышника. Впереди отворот калии свидетельствовал о наличии бреши в ограде. Медук повернула на всем скаку, промчалась через эту брешь и в испуге остановилась, натянув поводья. Она очутилась в небольшом загоне для овец. Озираясь по сторонам и поворачиваясь в седле, она не замечала никакого выхода. Тем временем, Пыхтя и отдуваясь, в прорехе ограды появились Осип и Самикин. Все еще слегка задыхаясь, Осип протянул руку к принцессе. «Потихоньку, не шарахайся! Придержи конька!» «Спокойно, спокойно, мы уже достаточно набегались!» «Главное – спокойствие!» – громко подтвердил Самикин. «Скоро все кончится, и, насколько мне известно, у тебя больше не будет никаких поводов беспокоиться!» «Никаких, это уж как пить дать», — согласился Осип. «Стой смирно, не плачь! Терпеть не могу ревущих детей!» Мэдук отчаянно пыталась найти в ограде загона место пониже, где Тайфер мог бы перескочить, но такого места не было. Она соскользнула на землю и обняла Тайфера за шею. «Прощай, дружище! Мне придется тебя покинуть, чтобы спасти свою жизнь!» Подбежав к изгороди, Мэдук вскарабкалась на нее, Спрыгнула с другой стороны и поспешила прочь. Осип и Самикин в ярости заорали. «Стой! Вернись! Мы пошутили! Мы тебе ничего не сделаем!» Испуганно оглянувшись, Медук побежала еще быстрее. Туда, где неподалеку начиналась темная чаща антревальского леса. Грязно ругаясь, проклиная необходимость прикладывать столько усилий и выкрикивая самые изобретательные угрозы, доступные их воображению, Бандиты кое-как перевалили через ограду загона и продолжили погоню. На краю леса Медук задержалась, чтобы отдышаться, и прислонилась к стволу старого дуба. По лугу, не дальше, чем в 50 ярдах, ковыряли Осип и Самикин, уже едва державшиеся на ногах от усталости. Коротышка заметил принцессу. Ее растрепанные темно-рыжие кудри выделялись на фоне шершавого ствола. Бродяги почти остановились, после чего... Стали шаг за шагом приближаться. Самикин позвал слащавым тоном. «А, милочка моя, ты решила подождать. Это правильно, это хорошо с твоей стороны. Не ходи в лес, там живут бяки и буки. Они тебя сожрут заживо и выплюнут твои косточки», — добавил Осип. «А с нами ты не пропадешь. Иди сюда, цыпленочек», — ворковал пузатый. «Мы с тобой от души позабавимся». Медук повернулась и нырнула в лес. У нее за спиной раздавались разочарованные возгласы бандитов. «Вернись сейчас же, рыжая проныра! Теперь тебе не сдобровать! Чем дольше ты прячешься, тем хуже для тебя! Подожди у меня, барское отродье! Ты еще будешь пищать и выворачиваться, и судорожно вздыхать, пока не потеряешь сознание! Никакой пощады тебе не будет! Нам от твоей породы никогда пощады не было!» Мэдук морщилась. У нее тревожно сжималось сердце. Неужели мир может быть так уродлив и жесток? Они убили Пимфида. Доброго, храброго Пимфида. А Тайфер? Она больше никогда не сможет скакать на Тайфере, куда глаза глядят. Если разбойники ее поймают, они ей мигом шею свернут. Даже если им не придет в голову устроить с ней какое-нибудь немыслимое развлечение. Мэдук остановилась и прислушалась затаив дыхание. Шорох опавших листьев и треск валежника под тяжелыми ступнями угрожающе приближались. Медук бросилась в сторону, забежала за плотную поросль терновника и стала продираться сквозь чащу низкорослого лавра, надеясь сбить преследователей с толку. Лес становился гуще. Небо уже почти не проглядывало сквозь листву. Его было видно только там, где недавно упало старое дерево или там, где по какой-то причине образовалась прогалина. Принцессе преградила путь большое трухлявое бревно. Она перебралась через него, обогнула, пригнувшись, колючую завесу ежевики и перепрыгнула через родник, сочившийся в темно-зеленом ковре жирухи. Она задержалась, чтобы оглянуться и перевести дыхание. Не было заметно ничего страшного. Судя по всему, ей удалось ускользнуть от разбойников. Медук затаила дыхание и прислушалась. Глухие, потрескивающие отзвуки шагов, едва слышные, все еще осторожно приближались. Бандитам посчастливилось заметить лоскут белого платья принцессы в просвете зарослей. Они продолжали идти по ее следам. Медук тихо всхлипнула от раздражения. Повернувшись на каблуках, она снова побежала, выбирая самые труднопроходимые места и стараясь все время держаться в тени. Проскользнув через заросли ольхи, она перешла в брод сонный ручей, пересекла поляну и забежала за огромный ствол упавшего дуба. Там, где торчали вверх и в стороны обломанные корни, она нашла небольшую нишу, прикрытую пучком на перстянок. Присев на корточки, Мэдук протиснулась спиной в расщелину между корнями. Прошло несколько минут. Мэдук ждала, едва осмеливаясь дышать. Послышались шаги. Осип и Самикин шли где-то рядом. Медук зажмурилась. Ей казалось, что бандиты могут почувствовать ее взгляд и вернуться. Осип и Самикин ненадолго задержались на поляне, мрачно озираясь по сторонам. Пузатому показалось, что он услышал издали какой-то звук. Указав пальцем в том направлении, он издал яростный возглас, и разбойники углубились в чащу. Глухие отзвуки шагов удалялись и постепенно растворились в лесной тишине. Мэдук не вылезала из тесного убежища. Ниша между корнями оказалась теплой и удобной. Веки ее невольно опустились, и она задремала. Прошло время. Как долго? Пять минут? Полчаса? Мэдук проснулась. Теперь у нее затекли руки и ноги. Она стала осторожно выбираться из расщелины. И застыла. Что это? Тихие, звенящие, переливчатые звуки. Музыка? Мэдук напряженно прислушивалась. Судя по всему, источник звуков находился где-то поблизости. Но соцветия на перстянке не позволяли его разглядеть. Мэдук сидела на корточках, не решаясь покинуть укрытие. Музыка казалась беззаботной и бесхитростной даже несколько легкомысленной, и сопровождалась причудливыми короткими трелями и присвистами. «Опасное или злобное существо», — решила Мэдук, «никак не могло бы получать удовольствие от таких наигрышей». Принцесса приподнялась на коленях и выглянула из-за пучка на перстянке. Было бы неудобно, если бы ее обнаружили в такой неподобающей достоинству позе. Мэдук набралась храбрости, поднялась на ноги, Пригладила растрепанные волосы и стряхнула опавшие листья, приставшие к платью, в то же время внимательно изучая окрестности. В двадцати шагах на гладком валуне сидело небольшое существо, едва ли крупнее самой принцессы, со сморщенной физиономией и круглыми глазами цвета зеленоватой морской волны, с кожей и волосами одинакового темно-орехового оттенка. Существо нарядилось в аккуратный коричневый костюм, С голубыми и красными полосками. На голове у него была залихватская синяя шапочка с плюмажем из переливчатых перьев черного дрозда. А ступни его скрывались в длинных башмаках с заостренными носками. Существо держало в руке деревянную шкатулку резонатор с выступающими металлическими язычками. Язычков было не меньше двух дюжин, и существо, перебирая их пальцами, извлекало из шкатулки звенящие переливчатые звуки. Заметив принцессу, существо перестало играть и спросило тоненьким голоском. «Почему ты спишь среди дня? Когда просыпаются совы, тогда надо спать». «Я задремала, потому что мне захотелось спать», — дружелюбно объяснила Мэдук. «Понятно. По меньшей мере, не так непонятно, как раньше. И что-то на меня уставилось. Надо полагать, тебя восхищает моя неотразимая внешность?» «В какой-то мере» тактично ответила принцесса. Кроме того, мне редко приходилось беседовать с эльфами. «Я древесный гном, а не эльф!» раздраженно заметило существо. «Разница очевидна!» «Для меня не столь очевидна. То есть у меня нет достаточного опыта. Древесные гномы – безмятежные, полные достоинства создания, склонные проводить время в созерцательном одиночестве. Тем не менее, наша порода отличается галантностью, благородством и привлекательностью» что нередко приводит к судьбоносному скрещиванию с представителями других лесных народцев и даже со смертными. Во всем Тантривальском лесу не сыскать существ великолепнее древесных гномов. «Несомненно», — кивнула Мэдук. «А что вы думаете об эльфах?» Гном-музыкант презрительно махнул рукой. «Ненадежное, капризное племя. У эльфа в голове всегда копошатся четыре мысли одновременно. Эльфы и феи, болтливы» нуждаются в обществе себе подобных. В одиночестве они тоскуют и чахнут. Они щебечут, сплетничают, проказничают, насмехаются. Они бахвалятся и прихорашиваются. Их жгучие страсти и великие замыслы испаряются через двадцать минут. Экстравагантное излишество. Такова сущность их племени. Все, что делают эльфы и феи, делается в мимолетном приступе нравной извращенности по сравнению с ними древесные гномы, воплощение рыцарской доблести. Разве мать не объяснила тебе в младенчестве эти прописные истины? Моя мать ничего мне не объясняла, она давно мертва. Мертва? Это как понимать? Как понимать? Протянула ноги, сыграла в ящик, приказала долго жить. Мне всегда казалось, что с ее стороны это было прометчиво. могла бы уделить мне больше внимания. Большие зеленые глаза гнома моргнули. Он извлек из музыкальной шкатулки задумчивую трель. «Поразительная и печальная новость! Тем более поразительная, что я имел честь беседовать с твоей матушкой примерно две недели тому назад. Причем она демонстрировала обычную жизнерадостность. Каковую, должен заметить, ты от нее в немалой степени унаследовала». Мэдук в замешательстве встряхнула головой. «Вы, должно быть, принимаете меня за кого-то другого». Древесный гном внимательно присмотрелся к ней. «Разве ты не Мэдук? Прекрасное и талантливое дитя, которое путаник-король, беспардонный болван, объявил наследной принцессы Леониской». «Так меня зовут», скромно призналась Мэдук. «Но моей матерью была принцесса Сульдрун». «А вот и нет! Это сказки для дураков. Твоя мать — фея Твиск из щекотной обители». Медук уставилась на гнома, открыв рот. «А вы откуда знаете? В Тантривальском лесу это общеизвестно. Можешь мне верить или не верить, воля твоя». «Я нисколько не сомневаюсь в том, что вы знаете, о чем говорите», поспешила заверить собеседника Медук. «Но это просто невероятно. Как это может быть?» Гном-музыкант осторожно положил шкатулку на валун и слегка выпрямился. Искоса, бросая на принцессу оценивающие взгляды, И, поглаживая подбородок длинными зеленоватыми пальцами, он размышлял. «Хорошо, я посвящу тебе в подробности дела, но только если ты меня об этом попросишь. Потому что я не хотел бы возбуждать тревогу или беспокойство, не получив твое недвусмысленное разрешение». Древесный гном повернулся к принцессе, глядя зелеными глазами прямо ей в лицо. «Желаешь ли ты, чтобы я сделал тебе такое одолжение?» «Да, пожалуйста». Что ж, пусть будет так. Принцесса Сульдрун родила мальчика. Отцом его был Эйлос из Тройсинета. Теперь этого мальчика величают Друном. Он тройский принц. Принц Друн? Теперь я вообще ничего не понимаю. Это невозможно. Друн гораздо старше меня. Терпение. Ты скоро все поймешь. Так вот, младенца прятали в лесу, потому что ему угрожала опасность. Твиск случайно оказалась поблизости. Ей приглянулся маленький белобрысый мальчик, и она подменила его тобой. Так получилось. Ты подкидыш. Друн провел в щекотной обители. По летосчислению смертных всего один год и один день. Но в пространстве фей прошло много лет. Семь, восемь, может быть даже девять. Никто точно не знает, эльфы не следят за временем. Некоторое время Мэдук молчала, усваивая неожиданные сведения. Потом она спросила. «Значит, я фея-полукровка? Ты долго жила среди смертных, ела их хлеб и пила их вино. Наследие фей — непрочная материя, требующая осторожного обращения. Кто знает, в какой мере это наследие заместилось в тебе человеческой накипью. Таково, однако, положение дел. Учитывая все обстоятельства, судьба обошлась с тобой не так уж плохо. Ты хотела бы, чтобы все было по-другому?» Мэдук задумалась. Я не хотела бы превратиться не в то, что я есть. Кем бы я ни была. В любом случае, я вам благодарна за объяснение. Ну что ты, о какой благодарности может идти речь? Мне практически ничего не стоило сделать тебе столь пустячное одолжение. В таком случае скажите, кто мог быть моим отцом? Древесный гном усмехнулся. Ты исключительно удачно сформулировал этот вопрос. Твоим отцом мог быть тот или другой или даже некто давно покинувший этот мир. Об этом тебе придется спросить твою матушку, Фейютвиск. Ты хотела бы с ней встретиться? Конечно. Очень даже хотела бы. У меня есть пара свободных минут. Если хочешь, я могу научить тебя вызывать Фейютвиск. Пожалуйста, научите. Таково твое пожелание? Да, конечно. Рад выполнить твое требование. В связи с чем твоя незначительная задолженность... — Увеличится лишь ненамного. Будь добра, подойди поближе. Медук осторожно вышла из-за цветущих наперстянок и приблизилась к древесному гному. От него исходил смолистый запах, напоминавший о протертых травах и сосновой хвое, с легкими примесями горьковатых почек, сладкой пыльцы и мускуса. — Смотри же! — величественно произнес гном. — Я срываю травинку и проделываю в ней две маленькие прорези. Одну вот тут, а другую вот здесь, после чего продеваю кончик травинки в первую прорезь вот таким образом, а затем во вторую вот и э таким образом. Теперь остается только подуть в травяной свисток. Только потихоньку, чтобы он не развязался. И прозвучит вызов. Слушай! Гном подул на травинку. Послышался тихий, дрожащий звук. Но для того, чтобы Твиск услышала вызов, Тебе нужно сделать травяной свисток своими руками и самой подуть в него. Мэдук начала была изготавливать травяной свисток, но прервалась. Ее тревожила не выходившая из головы мысль. Она спросила: Что вы имели в виду, когда упомянули о моей незначительной задолженности? Гном музыкант поиграл в воздухе длинными пальцами. Это несущественно. Об этом можно было даже не упоминать. Медук С сомнением продолжила изготовление травяного свистка, но снова остановилась. «Вообще известно, что эльфы и феи никогда ничего не дают, если не берут что-то взамен. Древесные гномы тоже придерживаются этого правила? Вот еще! Скажем так, если заключается крупномасштабная сделка, такой принцип может находить применение. Древесные гномы не отличаются алчностью». Мэдук почувствовала что гном уклоняется от прямого ответа. «Тем не менее, скажите, каким образом я могла бы рассчитаться за ваши сведения и советы?» Смущенно ерзая на Луне гном сдвинул шапочку с плюмажем сначала на лоб, потом на затылок. «Не могу принять ничего существенного. Никакого серебра или золота, никаких драгоценностей. Мне доставило удовольствие сделать одолжение столь изящному быстроногому существу». «Если исключительно из чувства благодарности тебя не затруднит необходимость поцеловать кончик моего носа, твоя задолженность будет полностью погашена. У тебя нет возражений». Мэдук с подозрением воззрилась на гнома и на его длинный заостренный нос, тогда как гном продолжал выражать смущение суетливо-нелепыми, бессодержательными жестами. «Придется подумать о вашем предложении», — сказала в конце концов Медук. Я редко целую незнакомцев, в том числе их носы или другие части тела. Гном нахмурился, сгорбился, обнял руками колени и опустил голову. Уже через несколько мгновений, однако, к нему вернулись успокоительно вежливые манеры. — В этом отношении ты совсем не похожа на свою мать. — Что ж, неважно. Я всего лишь хотел... — А о чем тут говорить? Ты уже сделала свисток? — Прекрасно, прекрасно. А теперь тихонько подуй в него с приветливым выражением лица. Вот так. Хорошо, можешь больше не дуть. Выслушай дальнейшие указания. Чтобы Твиск отозвалась, тебе нужно дунуть в травяной свисток и спеть в полголоса небольшое заклинание. Лира лалиса, я фея медук, Ветры небесные, туч повелители, пусть дуновение волшебного звук вызовет Твиск, из щекотной обители, пусть ее ветер несет мне навстречу, пусть она вспомнит о дочери вдруг, пусть отзовется и я ей отвечу. Лира Лалиса, принцесса медук Робко повторив эти слова вслух, медук глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, извлекла дрожащий звук из травяного свистка и пропела заклинание. На первый взгляд ничего не произошло. Посмотрев по сторонам, Медук спросила у гнома. «Может быть, я что-то напутала?» Из-за поросли на перстянок послышался тихий голос. «Ты правильно повторила заклинание». Красотка-фея Твиск выступила вперед. Грациозное создание с развивающимся шлейфом бледно-голубых волос, перевязанных ниткой сапфиров. Потрясенная и восхищенная Медук пролепетала. «Неужели я ваша дочь?» «Прежде всего», — деловито сказала Твиск, — «каким образом ты согласилась заплатить Зокка за услуги?» «Он хотел, чтобы я поцеловала его в нос. Я сказала, что мне нужно посоветоваться по этому вопросу». «Совершенно верно», — заявил гном Зокка. «В свое время я обеспечу предоставление надлежащих рекомендаций, и дело будет в шляпе. Вопрос не нуждается в дальнейшем обсуждении». «Будучи ее матерью, рекомендации предоставлю я, что избавит тебя от лишних трудов» возразила Твиск. «Для меня это не составит никакого труда. Я достаточно изобретателен и сообразителен». Твиск пропустила его возражение мимо ушей. «Мэдук, советую тебе подобрать комок земли и предложить его этому пучеглазому уродцу со следующими словами. Зокка, мой символический дар, оплачивает целиком и полностью, погашая любую мою задолженность перед тобой ныне и присно и во веки веков. В этом мире и в любых других мирах, в любых вообразимых и невообразимых отношениях, каждую из услуг, предоставленных тобой мне, по моему поручению или от моего имени, фактических или вымышленных, в пределах любых измерений и пространств, а также за их пределами». «Какой вздор! Какая чушь!» – вспылил древесный гном. «Мэдук, не обращай внимания на бестолковую синеволосую распутницу». «Как тебе известно, мы уже обо всем договорились!» Твиск лениво приблизилась на несколько шагов, и Медук смогла рассмотреть ее получше. Прелестное, неподражаемо очаровательное создание с бледно-голубой шевелюрой и кожей кремового оттенка. Глаза феи, такие же, как у Медук, сияли чудесными мечтательными небесно-голубыми озерами, способными утопить рассудок любого влюбчивого мужчины. Твиск обратилась к дочери. «Должна отметить, в качестве любопытной подробности, что Зокко знаменит похотливостью. Поцеловав его в нос, ты оказалась бы у него в услужении, и вскоре тебе пришлось бы целовать его по приказу совсем в других местах, не говоря уже о прочем». «Подумать только», — удивилась Мэдук. Зок оказался таким обходительным и покладистым. Он умеет прикидываться». Медук повернулась к гному. «Я посоветовалась по поводу задолженности». Она подобрала комок земли. «Вместо того, чтобы целовать ваш нос, я вручаю вам этот символ моей благодарности». Невзирая на писки и стоны протестующего Зокка, Медук продекламировала формулу, рекомендованную феей. Древесный гном раздраженно бросил ком земли в сторону. «Бесполезный символ. Не могу его съесть, у него и вкуса-то никакого нет. Не могу его надеть». Он не годится даже как сувенир, который можно было бы повертеть в руках, вспоминая несколько приятных минут. «Помолчи, Зокко», — посоветовал Отвиск. «Твое пошлое нытье всем осточертело». «В дополнение к символическому подарку», — продолжала Мэдук, «и несмотря на ваши жуткие намерения, я действительно благодарна за то, что вы устроили мне встречу с матерью. Не сомневаюсь, что она испытывает такие же чувства». «Еще чего?» Воскликнула Твиск. Я и думать о тебе забыла. Зачем, кстати, я тебе понадобилась? Мэдук не на шутку обиделась. Я хотела с тобой повидаться. Мне говорили, что ты умерла. Твиск покровительственно рассмеялась: Нелепое заблуждение. Во мне жизнь бьет ключом, а порой и переливает через край. Это сразу заметно. Сожалею о свои ошибки. Мне сообщили ложные сведения. «Именно так. Тебе следовало бы не принимать на веру все, что тебе говорят. Но теперь ты знаешь правду, и я могу вернуться в щекотную обитель. Подожди!» – взмолилась Мэдук. «Я твоя родная дочь, и ты меня только что встретила. Кроме того, мне нужна твоя помощь». Твиск вздохнула. «Как так получается, что всем всегда нужна моя помощь? Чего ты от меня хочешь?» «Я заблудилась в лесу. Два разбойника убили Пимфида» и украли моего пони Тайфера. Они за мной погнались и страшно меня напугали. Меня они тоже хотели убить и даже обзывали щуплой рыжей сучкой. Твиск, осуждающе уставилась на дочь, не веря своим ушам. И ты стояла, опустив голову, пока тебя безнаказанно оскорбляли? Ничего подобного. Я убежала как можно дальше и спряталась. Тебе следовало напустить на них осиный рой. Или укоротить им ноги чтобы у них ступни росли прямо из задниц. Или превратить их в ежей. Это проще простого. Мэдук смущенно усмехнулась. «Если бы я знала, как это делается...» Твиск снова вздохнула. «Я пренебрегла твоим образованием. Это невозможно отрицать. Что ж, раз теперь представилась такая возможность, начнем восполнять это упущение сию минуту». Фея взяла принцессу за руки. «Что ты чувствуешь?» «По мне пробежала дрожь с головы до ног. Очень странное ощущение». Твиск кивнула и отступила на шаг. «А теперь сложи большой и указательный пальцы, вот таким образом». Прошептав «вип!» «Повернись в сторону того, кто причиняет тебе неудобство и вздерни подбородок». «Попрактикуйся на зокко». Мэдук сложила большой и указательный пальцы. «Вот так?» «Правильно». А теперь вип! Именно так. И вздернуть подбородок, вот так. Зокко испустил отчаянный вопль и подскочил в воздух, повиснув на высоте человеческого роста и быстро перебирая ногами. Ай, ай-ай! кричал гном: Опусти сейчас же! У тебя получилось с первого раза, одобрила Твиск. Обрати внимание на то, как он машет руками и семенит ступнями, словно танцует. Это заклинание называют подергунчиком или пляской гоблинов. Мэдук разжала пальцы, и Зокка свалился на землю, выпучив сине-зеленые глаза. «Прекратите эти проказы немедленно!» «Прошу прощения, Зокка, лукаво извинилась Мэдук. «Кажется, я слишком высоко вздернула подбородок». «Мне тоже так показалось», — заметила Твиск. «Попробуй снова, но без усердия, с пренебрежением». На этот раз Зокко повис в воздухе на высоте не больше собственного роста, а его жалобы стали менее пронзительными. «Прекрасно», — похвалила Твиск, — «у тебя заметна врожденная склонность к маленьким хитростям нашего племени». «Я научилась слишком поздно», — помрачнела Мэдук. «Бедняга Пимфит валяется, мертвый, в придорожной канаве. И все из-за того, что мне не терпелось побывать на флохомедской ярмарке». Твиск беззаботно махнул рукой. «Ведь не ты убила Пимфида?» «Конечно, нет!» «Тогда тебе не о чем жалеть!» Но огорчение Мэдук нельзя было рассеять так легко. «Все это хорошо и замечательно, но Осип и Самикин, забившие его насмерть кольями, тоже не испытывают никаких сожалений. Они колотили его и колотили, пока не брызнула кровь, а потом погнались за мной и украли Тайфера. Я тебя встретила, и меня это очень радует!» но я не могу забыть Пимфида и Тайфера. Зока усмехнулся. «Чисто женская черта. Она уже умеет петь басом и сопрано одновременно». Твиск повернулась к гному, вопросительно приподняв бровь. «Кажется, ты что-то сказал?» Зока облизнул губы. «Всего лишь праздное наблюдение, не более того». «Так как тебе все равно нечего делать...» «Может быть, ты мог бы разобраться с обстоятельствами, причиняющими моей дочери столько беспокойства?» «Не вижу, почему я должен оказывать одолжение тебе или твоей достаточно непривлекательной дочери?» капризно отозвался гном. «Дело твое», — великодушно пожала плечами Твиск. Доверительно наклонившись к Мэдук, она добавила, «Древесным гномам не хватает воображения. Зокка, например». Представляет себе, что в ближайшем будущем его ждет блаженная праздность, лишенная заботы и унижений. Как ты думаешь, его представление расходится с действительностью? Существенно. Зокка суетливо вскочил на ноги. У меня, кажется, есть пара свободных минут. Ничего страшного не случится, если я пойду взгляну, как обстоят дела. И, может быть, внесу кое-какие поправки. Твиск кивнула. Возвращайся с отчетом безотлагательно. — Зокка мигом удалился. Твиск смерила свою дочь взглядом с головы до ног. «Забавно, забавно. Как я уже упомянула, я почти забыла о твоем существовании. С твоей стороны было не очень красиво отдавать маленькую дочь чужим людям и подменять меня чужим младенцем», — с обидой выпалила Мэдук. «Все не так просто», — возразила Твиск. «Вопреки тому, что тебе хочется думать», ты не уродилась таким уж милым созданием. Напротив, с тобой была одна морока. Типет был тихий и послушный мальчик с золотистыми кудрями. Он курлыкал и смеялся, а ты всегда пиналась и пищала. Мне не терпелось от тебя избавиться. Мэдук придержала язык. В данном случае упреки были бесполезны. «Надеюсь, теперь тебе представилась возможность изменить свое мнение», — с достоинством сказала она. Из тебя могло бы получиться что-нибудь и похожее. Кажется, ты унаследовала от меня какое-то подобие умственных способностей и, пожалуй, некоторую долю моей привлекательности, хотя у тебя на голове не прическа, а гнездо. Это потому, что я в ужасе носилась по лесу и пряталась под трухлявым бревном. Ты могла бы подарить мне волшебный гребень, чтобы я не тратила столько времени на причесывание. «Удачная мысль», — заметила Твиск. Ты найдешь этот гребень у себя под подушкой, когда вернешься в Сарис. Уголки губ Мэдук опустились. — Мне придется вернуться в Сарис? — Куда еще? — с легкой издевкой спросила Твиск. — Мы могли бы жить вместе. В красивом маленьком собственном замке. Может быть, на берегу моря. — Это непрактично. Ты неплохо устроилась в Сарисе. Не забывай, однако, что никто не должен знать о нашей встрече. И в первую очередь король Казмир. Почему? Хотя, конечно, я ничего не собиралась ему рассказывать. Это долгая и сложная история. Казмир знает, что ты подкидыш. Но сколько он не старался, он так и не смог узнать, кем стал настоящий ребенок Сульдрун. Если Казмир это узнает, а из тебя он мог бы добыть эти сведения пыткой? Он подошлет убийц в Тройсинет, и Друн распрощается с жизнью. Медук поморщилась. «Зачем ему устраивать такую подлость?» «Затем, что Казмира тревожит предсказание о судьбе сына Сульдрун. Только жрецу Умфриду известна истина, но он ее бережет, как зеницу ока. По меньшей мере, до поры до времени». «А теперь, Мэдук, хотя мне было любопытно с тобой поболтать, не уходи! Нам еще о многом нужно поговорить. Мы сможем скоро встретиться снова?» Твиск безразлично пожала плечами. «Обстоятельства в моей жизни постоянно меняются. Я не могу строить определенные планы». «В моей жизни обстоятельства меняются скорее внезапно, нежели постоянно», — сказала Мэдук. «И я не совсем уверена, что хорошо их понимаю. Дивонетта и Хлодис, например, обзывают меня бастардом и не упускают случая указать на то, что у меня нет родословной». «Формально они правы, хотя выражают свое мнение довольно бесцеремонно». «Я так и думала». — огорчилась Мэдук. — И все же я хотела бы знать, как зовут моего отца, какие у него характеры, внешность, какое положение он занимает. Твиск рассмеялась. — Это головоломка, которую даже я не пытаюсь разгадать. Мэдук изумленно раскрыла глаза. — Ты не помнишь, как его зовут? — Нет. — А его положение? — Происхождение? — Как он выглядел? — Все это было слишком давно. — почему я обязана помнить мельчайшие подробности всей своей жизни? И все же, раз он был моим отцом, несомненно, он занимал высокое положение, и у него была древняя и славная родословная. Не помню, чтобы я встречалась с таким высокопоставленным аристократом. Значит, я не могу даже утверждать, что я внебрачная дочь знатного вельможи? Твиск проявляла нетерпение. Ей явно наскучила эта тема. «Утверждай, что хочешь. Никто не сможет опровергнуть твои заявления. Даже я. В любом случае, по каким бы законам ты ни родилась, тебя все еще считают принцессой Леониской. А это завидное, высокое положение». «Уголком глаза?» Мэдук заметила, как рядом мелькнуло что-то зеленое и синее. Зока вернулся». Гном отчитался перед феей. «Никакого трупа или мертвого тела мне найти не удалось». Я сделал вывод, что в данном случае можно говорить о попытке убийства, но не об убийстве как таковом. Продолжив поиски на восток вдоль старой дороги, я заметил бродяг непотребной внешности, ехавших верхом. Толстяк Самикин взгромоздился на высокой гнедой кобыле, покачиваясь, как верблюжий горб. Долговязый Осип оседлал серого в яблоках пони, волоча ноги по земле. «Ох, мой бедный Тайфер!» – Всплеснул руками Мэдук. «И чем завершилось твое рассмотрение этого дела?» – поинтересовалась Твиск. «Лошади привязаны к ограде загона. Бродяги бегут со всех ног в голые холмы. За ними гонятся два бурых медведя. Пожалуй, самикина следовало превратить в жабу, а Осипа – в саламандру. Кроме того, на твоем месте я уделила бы больше внимания подтверждению кончины Пимфида». «Хотя бы потому, что не хотела бы упустить случай полюбоваться на труп». «Значит, наверное, он еще жив», — предположила Мэдук. «Такая возможность, конечно, существует», — кивнула Твиск. «Если он хотел, чтобы его считали мертвым, ему следовало оставаться на месте», — проворчал Зокка. «Именно так», — сказал Твиск. Зокка, можешь идти. И впредь не пытайся водить за нос мою невинную маленькую дочь». «Возраст ее очевиден, хотя невинность вызывает сомнения», — пробормотал себе под нос древесный гном. «Так или иначе, всего хорошего». Словно опрокинувшись спиной вниз с гладкого валуна, Зокка исчез. «С ним еще можно иметь дело. Другие гномы не так покладисты», — заметила фея. «Но время не ждет. Мне было очень приятно с тобой встретиться после многолетней разлуки, но...» подожди! — воскликнула Мэдук. — Я все еще ничего не знаю. Ни о своем отце, ни о моей родословной. — Я об этом подумаю. Тем временем... — Пожалуйста, не уходи! Мне нужна твоя помощь! Я сама не справлюсь! — Как тяжко бремя родительского долга! — вздохнула Твиск. — Что еще тебе нужно? — Даже если Пимфет не умер, он, наверное, еле жив. Его жестоко избили. Дай мне что-нибудь, от чего он выздоровеет. Это нетрудно. Твиск сорвала лавровый лист и плюнула точно в его сердцевину. Сложив листок в четверо, она трижды прикоснулась им к своему лицу, к колбу, к носу и к подбородку. После чего передала его дочери. На три раны Пимфеда этим листком, и он быстро поправится. Что-нибудь еще? Если нет, еще не все. По-моему, не следует наказывать подергунчиком леди Дездею. Она может подпрыгнуть так высоко, что при дворе начнется скандал. Или сломать ногу, когда упадет обратно на землю. — Ты слишком добра, — отозвалась Твиск. — В том, что касается подергунчика, тебе не помешает отработать жестикуляцию. Главным образом движение подбородка. Практика позволит контролировать высоту прыжка воспитательницы так, чтобы не возникало никаких скандалов. — Что еще? — Медук задумалась. «Еще я хотела бы волшебную палочку, чтобы превращать разбойников в жаб и саламандр, шапку-невидимку, сапоги-скороходы, бегущие по воздуху, волшебный кошель с неразменным золотом, талисман, заставляющий всех меня любить, зеркало...» «Стой!» — закричала Твиск. «Ты слишком многого хочешь. Никогда не мешает попросить», — повела плечом Мэдук. «А где мы снова увидимся?» Если потребуется, приходи в щекотную обитель. Как ее найду? По старой дороге дойдешь до Малого Сафилда. Там поверни на север, по берегу Тимбла. По пути пройдешь Тон Тимбл, и колея кончится в Глимводе, уже на краю леса. Там спроси, как пройти на шаткую тропу, ведущую на придурковатую поляну. Это и есть щекотная обитель. Приходи в полдень, никогда не приходи ночью, по многим причинам. Встань на краю поляны и тихо трижды произнеси мое имя. Я приду. Если к тебе станут приставать эльфы, кричи. Отстранитесь! Я под защитой закона фей! Удобнее было бы вызывать тебя травяным свистком, — с надеждой предположила Мэдук. Удобнее. Возможно, с твоей точки зрения. Но не обязательно с моей. Твиск сделала шаг вперед и поцеловала Мэдук в лоб, после чего с улыбкой отступила. Я о тебе не позаботилась. Но такова моя природа. Не ожидает меня ничего лучшего. Твиск растворилась в воздухе. Медук стояла одна посреди поляны. У нее на лбу еще оставалось щекочущее ощущение поцелуя матери, посмотрев на пустое место, где только что стояла Твиск. Принцесса повернулась и тоже ушла. Через некоторое время Мэдук вернулась лесом к тропе, по которой за ней гнались разбойники. В овечьем загоне она нашла Тайфера и гнидую кобылу Пимфеда привязанных к столбу ограды. Вскочив на Тайфера, она поехала с кобылой на поводу к перекрестку старой дороги. По пути принцесса внимательно смотрела по сторонам, но Пимфида нигде не было. Ни мертвого, ни живого. Это обстоятельство вызывало у Мэду тревогу и замешательство. Если Пимфид не умер, почему он неподвижно лежал под деревом? Бледный и окровавленный. Если же он умер, почему бы он куда-то ушел? Продолжая беспокойно поглядывать налево и направо, Мэдук пересекла старую дорогу и стала спускаться с холма по компанийскому проезду. В конце концов, она приехала в Саррис. Опечаленная, Мэдук отвела лошадей в конюшню. И здесь, наконец, раскрылось тайное исчезновение помощника конюшева. Рядом с кучей навоза безутешно сидел Пимфид собственной персоной. Увидев принцессу, он вскочил на ноги. Наконец, вы потрудились вернуться! воскликнул он. «Почему вас так долго не было?» «Меня задержали события, от меня независящие», с достоинством ответила Мэдук. «Все хорошо, что хорошо кончается», ворчал Пимфид. «Тем временем я тут сидел как на иголках. Если бы король Казмир вернулся с ярмарки раньше вас, меня бы уже гноили в темнице». «По-видимому, ты беспокоишься обо мне гораздо меньше, чем о себе», съязвила Мэдук. «Неправда. Я строил всевозможные догадки по поводу того, Какая судьба вас постигла? И ни одна из возможностей меня не радовала. Кстати, что именно с вами произошло? Медук не видела необходимости рассказывать обо всех подробностях своих приключений. Бандиты гнались за мной до самого леса. Мне удалось от них убежать, после чего я вернулась окольным путем к старой дороге и приехала домой. Вот в сущности и все. Принцесса подошла к Пимфиду и рассмотрела его с ног до головы. Кажется... Ты в целости и сохранности, более или менее. Я боялась, что тебя убили. Они так жестоко колотили тебя кольями. — А, скорбно вздохнул Пимфит. — Меня не так легко прикончить. У меня крепкая голова. — В целом, учитывая все обстоятельства, тебя не в чем упрекнуть, — вынесла приговор Мэдук. — Ты храбро дрался и сделал все, что мог. — Так-то оно так. Но я не последний дурак. Когда я понял, к чему идет дело, я притворился мертвым. У тебя синяки? Что-нибудь болит? Не могу отрицать, что мне нанесли несколько ушибов. И что болит у меня, по сути дела, все, что может болеть. В голове стучит, как в колоколе. Встань, Пимфит. Я облегчу твои страдания. Что вы собираетесь делать? С подозрением спросил помощник Конюшева. Не задавай лишних вопросов. В том, что касается методов исцеления, я предпочитаю осторожность. В частности, я не нуждаюсь ни в слабительном, ни в клестире. Медук игнорировала его замечание. «Подойди, покажи, где у тебя болит». Пимфит приблизился и смущенно указал расположение самых серьезных ушибов. Мэдук приложила к ним магический компресс из лаврового листа, и боли Пимфита мгновенно прошли. Пимфит неохотно признал преимущество терапевтических методов принцессы. «Удивительное дело. Где вы научились таким трюкам?» «Это не каждому дано», уклонилась от ответа Мэдук. «Я хотела бы также вознаградить тебя за храбрость. Ты смело дрался с врагами и заслуживаешь повышения в ранге». Глядя по сторонам, принцесса не смогла найти никакого подходящего инструмента, кроме вил, торчавших в куче навоза. «Пимфид, преклони колено!» Помощник конюшева снова уставился на нее в недоумении. «Что вы еще придумали?» «Делай, что тебе говорят. Таков приказ твоей принцессы!» Пимфид обреченно пожал плечами. Наверное, придется уступить вашей прихоти. Хотя я не вижу никаких причин для такого унижения. Перестань ворчать. Тогда побыстрее кончайте забаву, в чем бы она ни заключалась. Я уже чувствую себя полнейшим дураком. Мэдук выдернула вилы из кучи навоза и высоко ими замахнулась. Пимфит отшатнулся, закрывая голову рукой. Что вы делаете? Терпение, Пимфит. Сей инструмент символизирует меч из благородной стали. Медук прикоснулась вилами к голове Пимфида. «За выдающуюся доблесть на поле боя нарекаю тебя сэром помпомом! помом Отныне тебе надлежит именоваться не иначе, как сэр помпом. пом Встань, сэр Пом-Пом! В моих глазах, по меньшей мере, ты доказал свое благородство!» Пимфид поднялся на ноги, одновременно ухмыляясь и хмурясь. «Боюсь, что конюша и другая прислуга плевать хотели на мое благородство!» «Неважно!» «Для меня ты теперь сэр Пом-Пом!» Посвященный в рыцаре помощник Конюшева пожал плечами. «Лиха беда начала!»